Свидетель. На другой день в нескольких газетах появилось объявление: найдено ценное ожерелье. И уже вскоре в здании сыска раздавался ракочущий баритон знаменитого трагика Митрофанова. «Ведь я живу в собственном доме на Первой Мещанской. После смерти супруги остался вдвоем с трехлетней дочерью Машей. И вот, восемь дней назад, нянька, как обычно, пошла с Машей гулять в саду. Вдруг старый приспичила отлучиться. Уже через минуту-другую вернулась, а Машеньки нет. Зато вот это письмо валяется. Если хочешь получить ребенка, завтра после восхода солнца тащи бриллианты, что после покойной жены остались в лесок, что за селом Алексеевским. Там, где сна громадная, у дороги повалена, мы тебя встретим. А коли полиции заявишь, что детенышу голову оторвем». Митрофанов печально вздохнул. «Что оставалось делать? Я решил пожертвовать фамильными драгоценностями и выкупить Машу. В шесть утра я был в указанном месте. Это невдалеке от Ярославского шоссе. Едва я пришел, как словно из-под земли вырос долговязый человек в маске. Он отрывисто произнес. «Вы бриллианты полностью принесли? Вот все, что есть». Голос, хотя был сиплым от пьянства, но, невероятно, мне показался знакомым. Человек почти выдернул у меня из рук сверток и кивнул на кусты орешника, что были саженях в пятнадцати. Там. После этого он свистнул в два пальца. Из кустов вышел какой-то мужчина. Похитители направились в глубь леса, к сокольникам. Я же бросился в кусты и увидал там спящую Машу. «Мою Машу!» На глазах актера блеснула слеза. Дочь была здорова и невредима. На бриллианты я махнул рукой, хотя кроме этого ожерелья отдал кольца, три золотых браслета, серьги. Соколов внимательно посмотрел на актера. «А вам не показалось, что человек в маске Довгаров?» лёня актер так и подскочил. «Ах, теперь я наконец понял. Это был именно он, его фигура, жестикуляция, голос. Какой негодяй! Да, он знал про бриллианты моей супруги, в них она бывала в театре». «Судьба наказала его. Довгаров убит в ста стаосаженях от того места, где вы с ним встретились. Скажите, а вы смогли бы опознать того, второго мужчину?» Митрофанов задумчиво покачал головой. «Нет, я видел его лишь издали, а главное, был так взволнован».